Перед большим и красивым издали, лесом, и нас, бегущий густой цепью на недруга, засевшего в этом лесу. Злой по плотности, и расточению арт налет, поумерил и охладил наше рвение, мы залегли. Вынужденные прижаться к земле, мы распластались на ровной, как блюдце местности, и, не доползи я до воронки от ранней разорвавшейся мины, думаю, что эту шальную.